Глава 10. «Бедные люди! Ужас какой!» Он повернулся к клиентам. И правда. Потом старательно изобразил на лице интерес и сочувствие. Жаль, они так скоро вышли из спальни. Он дал им время обсудить покупку наедине, а сам удалился на кухню, чтобы не мешать. На самом деле пришло уведомление о срочных новостях. Он не устоял и включил на iPad вечерний выпуск об убийстве Дойлов. Муж последовал за женой и бросил взгляд на экран. «Какой законченный псих мог убить целую семью?» Клиент нахмурился. «Теперь пора разыграть возмущение. Кошмар!» Он серьезным видом покачал головой. «Ума не приложу!» Супруги мрачно кивнули. Похоже, считали так же. Откуда им было знать, что ответ ему прекрасно известен? Куда лучше, чем ФБР из засланной ими воительницы. Она думает, что сможет залезть ему в голову вместе с этим профайлером, доктором, как его там. Думает, сумеет его вычислить? Сомневаюсь. Простите, переспросила жена. Он не заметил, как бормотал вслух. Надо их отвлечь. Он растянул губы в улыбке и убрал планшет в чехол. Очень выгодная сделка. Прекрасное вложение. Мы не хотим выходить за бюджет, засомневался муж. «Нам бы дом поскромнее». «Да, этот немного чересчур», — подхватила жена. «У нас фиксированный доход, но весьма приличный». Взгляд упал на вазу для фруктов. Она стоит не в середине стола. Он подвинул ее чуть влево. «И потом некоторые вещи бесценны». «Не знаю, муж вздохнул». «За такими апартаментами тяжело следить». «Дом просто создан для вас». Он еще немного подвинул вазу влево. А если дети захотят приехать, привезут в гости внуков. Район ведь замечательный, начала жена, и верно перебил он. Устанут чистить снег, и вперед к вам, в солнечную Аризону. А уж развлечения, первоклассная площадка для гольфа, чудесные виды, превосходные спа. И все это в очаровательном современном доме под надежной охраной. Жена искоса посмотрела на мужа. Что думаешь? У всех есть слабое место, точка, на которую можно надавить. Вот он ее и нашел. Им хочется быть на голову выше друзей и родственников. Ведь они переехали в настоящий рай. Сколько платить в месяц? Поддался муж. Он улыбнулся шире. Уже сегодня они все подпишут. Не волнуйтесь, подгоним под ваш бюджет. Пока парочка была болела, он мысленно анализировал увиденное в новостях. Полудурок репортер был прав. Если в деле замешано ФБР, убийство Дойлов вышло за рамки местного расследования. А вдруг полиция установила связь между провалом в Нью-Йорке и случаем в Фениксе? Твою мать! «Извините», — возмутилась клиентка. Он шепотом выругался. А эта летучая мышь услышала, впредь надо быть аккуратнее. Я сказал «поймать». Заметив ее недоверчивый взгляд, он продолжил. «Совершить такую сделку — удачу поймать». если успеть вовремя. Время и удача. Первое от него зависело, второе — нет. Ничего. Он найдёт способ по максимуму использовать подарок судьбы. Возможно, появление воительницы сыграет ему на руку. Она ведь практически звезда. Можно почаще привлекать к ней внимание и мешать ФБР. Предстоит состязание умов с лучшими профайлерами органов правопорядка. Только... что о нем смогли понять известные профайлеры его толкнули на этот путь он не виноват впрочем теперь все изменилось а значит пора менять правила завтра первым делом нужно в финикс